Глава 36. Цветы Эля подарила библиотекарше с третьего этажа, после чего продолжила поиски информации в книгах. Когда наступил вечер, Эля разочарованно спустилась вниз, от души надеясь, что ее снова не перехватит Маркус. Но его, на счастье, не было. Похоже, он избрал другую тактику поведения, вместо того, чтобы подстерегать девушку. Вернувшись в гостиницу, Эля застала Джина за учебой. Он писал свое имя обычным карандашом. У них не было денег на чернила, а следы карандаша можно было стереть и использовать бумажный лист заново. Вот это им. Приветствовал ее молодой человек. С явным удовольствием отложив бумагу и карандаш. Предлагаю перекусить на фестивале. Уверен, там много вкусной еды. Например, мясо с фруктами и овощами на палочках. «Давай переодевайся и идем гулять». Для фестиваля Эля выбрала любимое платье небесно-голубого цвета с юбкой-валаном. Волосы она тщательно расчесала и заплела две косы, украшенные лентами того же цвета, что и платье. Надев туфельки, подаренные Дженом, она на минуту заволновалась. Наверное, их цвет не будет считаться с платьем. Но туфли вдруг стали голубого цвета. Они, зачарованные мной, На такие случаи просто объяснил Джин и скомандовал. Пошли, а то пропустим самое интересное. Уже зажигают фонари. На улицах оказалось много людей. В воздухе витало ощущение праздника. Женщины улыбались, мужчины, посадив детей на плечи, шли к центральной площади. А там развернулось настоящее гуляние. Играла музыка, парочки кружились в танце, торговцы... Предлагали всевозможные закуски, напитки и сладости. Здесь оказались как бесплатные, так и платные блюда. Джин первым делом купил две порции жареного мяса на палочках и морс в деревянных кружках. После ужина Эля с Джином заметили лавку с пряниками различного вида, вот для которой собралось много людей. Эля обратила внимание на форму и роспись пряников. Это было настоящее искусство. Здесь попадались сюжеты народных сказок, а также самые разные изображения драконов. Для своих пряников мы используем формы, которые создавались полвека назад. Мы храним все металлические формы для пряников, потому что это наша история, гордо вещал немолодой торговец, и люди слушали его с большим вниманием. Потом Элис с Джином гуляли по площади Рассматривая представленные пряники, большинство из них продавались, и они купили парочку с медом. Затем остановились возле винной лавки. Эля никогда не была поклонницей вина, но название напитков ее заинтересовали. Особенно десертное вино, стоившее в пять раз дороже обычного – Сапфировая долина. «Хочешь попробовать?» – спросил Джин. «Зачем?» – «Оно слишком дорогое», – отказалась Эля. Дорогое, потому что в него добавлен экстракт цветов королевской ивы, что растет только в цегине. Говорят, после этого вина появляется ощущение легкости, словно Париж над землей. Джин вдруг подхватил бутылку долины, резко выдернул пробку, сделал глубокий глоток и наклонился к Эле. Притянув к себе девушку за талию, Джин наклонился к ее чуть приоткрытым от удивления губам и влил в них ароматный напиток. Девушка не оттолкнула его, но когда вкус вина перестал ощущаться, отстранилась, вытирая платком влажные губы. «Да что ты творишь, Джин?» Парень вдруг стал очень серьезным, снова привлекая ее к себе, заключив кольцо заботливых рук, наклонившись так, что носом уткнулся ей в плечо. «Во-первых, ты хотела попробовать это вино, но деньги заработала я так, что взял на себя смелость тебя им напоить. Во-вторых, Это признание Эля. Я влюбился в тебя по-настоящему. Улыбаюсь и могу дышать свободно только рядом с тобой. Я никогда никого не любил, если не считать погибшую семью. Но ты подарила мне это чувство. Словно бы я долго ждал наступления весны, а она пришла только с твоим появлением, Эля. Я попрошу дракона убрать метку истинности с моей спины. Мне не нужна истинная пара. «Ведь я встретил тебя и уверен, что без тебя просто не смогу дальше жить». «А что насчет тебя, Эля? Есть ли у меня хоть малейший шанс на взаимность?» Эля оцепенела в его руках. Она не могла сейчас ничего ответить. Все случилось слишком быстро, но слова Джина были настолько искренними, что в сердце Эли словно вспыхнули тысячи фейерверков. «Я? Мне надо подумать». «Пару дней, Джин!» Молодой человек мягко погладил ее по волосам. «Я буду ждать твоего ответа. И помни, он не повлияет на наши отношения. Мы непременно найдем дракона. Вместе. Я ни к чему тебя не принуждаю». Элис минуту размышляла, потом хитро улыбнулась, доставая из кармана платья карнавальную маску. «А пошли танцевать!» Джин не возражал, однако торговец, заметив их настроение, прикрикнул «А кто будет платить за вино?» И Джину сначала пришлось расплатиться.